Уроки и выводы из Стэнфордского тюремного эксперимента. Пора перейти от отдельных поведенческих реакций и личных качеств молодых людей, игравших роли заключённых и охранников, к более широким теоретическим проблемам, поднятым этим исследованием, к его значению и выводам. А о пользе науки. Следует признать, что Стэнфордский тюремный эксперимент не говорит о тюрьмах ничего такого, чего не могли бы поведать оттяго так тюремной жизни социологи, криминологи и бывшие заключённые. Тюрьма ужасное место, пробуждающее худшие черты человеческой природы. Она скорее порождает насилие и преступность, чем способствует реабилитации. Показатель рецидивизма составляет более 60%. Это доказывает, что тюрьмы превратились в инкубаторы преступности. Что же добавил Стэнфордский тюремный эксперимент к пониманию этого неудачного эксперимента общества с созданию тюрем как инструмента борьбы с преступностью? Думаю, ответ лежит в базовом протоколе эксперимента. В настоящих тюрьмах пороки ситуации и пороки находящихся в ней людей неразрывно переплетены между собой. Вспомните мою первую дискуссию с сержантом в управлении полиции Пола-Альта, когда я объяснял ему, почему мы решили провести этот эксперимент, а не просто отправиться в местную тюрьму и понаблюдать за тем, что там происходит. Мы разработали этот эксперимент для того, чтобы оценить воздействие искусственно созданной тюремной системы на тех, кто в ней находится, и охранников, и заключённых. В рамках контролируемого эксперимента с помощью различных средств мы смогли создать множество разных ситуаций и сделать масштабные выводы. В реальной тюрьме это было бы невозможно. Благодаря систематическим процедурам отбора мы выбрали совершенно нормальных, обычных здоровых людей, не имевших никакой истории антисоциального поведения, преступлений или насилия. Более того, Все они были студентами колледжа, поэтому их интеллект был выше среднего уровня. Они имели меньше предрассудков и были более уверены в своём будущем, чем их менее образованные сверстники. Затем, на основании случайного распределения, основного фактора нашего исследования, этих нормальных молодых людей назначили на роли охранников или заключённых без учёта их предпочтений. Всем правил случай. Дальнейший контроль за ходом эксперимента предполагал систематическое наблюдение, сбор различных документов и анализ статистических данных. Всё это вместе взятое должно было помочь нам определить, как воздействуют на испытуемых и опыт в рамках параметров исследования. Протокол Стэнфордского тюремного эксперимента позволил отделить личность от места, предрасположенность от ситуации, ложку мёда от бочки Дёгтя. Однако нужно признать, что всё наше исследование было искусственным. Это была всего лишь имитация реального мира. Но несмотря на искусственность контролируемых экспериментов, таких как Стэнфордский тюремный эксперимент или других социально-психологических исследований, о которых мы поговорим в следующих главах, их результаты, если эксперименты проводятся с точностью, позволяющей выявить параллели с жизнью, могут обладать значительной обобщаемостью. Конечно, наша тюрьма была не настоящей, но она адекватно отражала основные психологические аспекты тюремного заключения. Именно их, я считаю, самыми важными элементами тюремного опыта. Безусловно, любые выводы, сделанные в ходе эксперимента, должны отвечать на два вопроса. Во-первых, по сравнению с чем? А во-вторых, Какова его ценность и обоснованность? Какие явления реального мира помогает объяснить этот эксперимент? Ценность такого исследования обычно заключается в том, помогает ли он выявить базовые процессы, определить причинно-следственные связи и установить переменные, участвующие в создании наблюдаемого эффекта. Кроме того, эксперименты могут установить закономерности которые при условии статистической значимости нельзя считать случайными. Основы экспериментальной социальной психологии несколько десятилетий назад заложил теоретик и пионер социальной психологии Курт Левин. Он утверждал, что можно в теории и на практике вычленить из реального мира тем или иные проблемы и протестировать их в экспериментальной лаборатории. При условии продуманной структуры исследования и тщательном оперировании независимыми переменными, постоянными факторами, которые служат в качестве предсказателей поведения. В щиталон можно установить определенные причинно-следственные связи, что было бы невозможно при полевых исследованиях или наблюдениях. Но Левин пошел дальше. Он призывал использовать психологическую науку для осуществления социальных изменений, применяя данные, полученные в ходе исследований которые позволяют понимать и менять к лучшему обществу и человеческие поступки. Я пытался следовать его вдохновляющим идеям. Трансформация власти охранников. Мы испытываем более яркое ощущение власти, когда ломаем дух человека, чем когда покоряем его сердце. Эрик Хоффер. Страстное состояние ума. The passionate state of mind. 1954 год. Некоторые из наших добровольцев, случайным образом получившие роли охранников, скоро стали злоупотреблять своей новой властью и вести себя садистским образом, оскорблять, унижать и подавлять заключенных и днем, и ночью. Их действия соответствуют психологическому определению зла, предложенному в первой главе. Другие охранники добросовестно играли свою роль были жёсткими и требовательными, но не оскорбляли заключённых, проявляя некоторое сочувствие к их бедственному положению. Несколько охранников, которых можно назвать хорошими, сопротивлялись искушению власти и временами были внимательны к заключённым и оказывали им небольшие услуги, делились с ними яблоками, сигаретами и так далее. Я обратил внимание на одну интересную параллель между нацистскими врачами СС из концлагеря Освенцим и нашими студентами-охранниками. Конечно, ужас и изощренность системы нацистских концлагерей не идет ни в какое сравнение с нашей мнимой тюрьмой. Как и наших охранников, этих врачей можно разделить на три категории. Как пишет Роберт Джей Лифтон в книге «Нацистские врачи», среди врачей, работавших в немецких концлагерях, были фанатики, Охотно принимавшие участие в уничтожении узников лагерей и даже перевыполнявшие план по убийствам, были те, кто участвовал в этом процессе более или менее систематически и делал не больше и не меньше того, что им приказывали. И были те, кто не хотел принимать участие в убийствах. В нашем исследованье быть хорошим охранником, неохотно выполняющим свою работу, означало доброту по умолчанию. Мелкие услуги заключённым просто создавали контраст с демоническими действиями других охранников. Как мы уже говорили, ни один из хороших охранников так и не попытался прекратить оскорбительные действия плохих охранников. Ни один не пожаловался на них сотрудникам тюрьмы. Ни один не вышел из эксперимента раньше времени и не отказался работать сверхурочно, когда возникала чрезвычайная ситуация. Более того, Ни один из них даже не потребовал дополнительной оплаты за сверхурочную работу, которая вряд ли была слишком приятной. Такое поведение проявление синдрома злобездействия, о котором мы подробнее поговорим позже. Напомним, что самый хороший охранник Джефф Лендри делил ночную смену с самым плохим охранником Хелманом, но ни разу не попытался притормозить его ни разу не напомнил, что это только эксперимент, что нет никакой необходимости причинять столько страданий ребятам, просто играющим роль заключённых. Вместо этого, как свидетельствует сам отчёт Джеффа, он просто молча страдал вместе с заключёнными. Если бы он, движимый угрозами совести, начал действовать, этому хорошему охраннику удалось бы существенно сократить эскалацию жестокости в своей смене. Я много лет преподаю в нескольких университетах и знаю, что студентов редко беспокоит проблема власти, потому что они и так чувствуют себя комфортно в своём мире, где залог успеха интеллект и добросовестный труд. Вопросы власти волнуют людей либо тогда, когда у них её слишком много, и им нужно её удержать, либо если её слишком мало, и они хотят получить больше. Однако для многих власть становится самоцелью, ведь возможности, которые она даёт, так соблазнительны. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер назвал этот феномен афродизиаком власти. Та же приманка влечёт красивых молодых женщин к престарелым, уродливым, но влиятельным мужчинам. Патологии заключённых, где человек находится противясь, это ему тюрьма. Эпиктет Беседы. Второй век. Вначале нас интересовало не столько поведение охранников, сколько то, как мнимые заключённые адаптируются к новому для них приниженному и бесправному положению. В то время я был увлечён психологией тюремного заключения. Прочёл в Стэнфорде курс, посвящённый этой теме, и был на стороне заключённых. Карло Прескот поразил нас яркими рассказами о злоупотреблениях и зверствах охранников в настоящих тюрьмах. От других бывших заключённых мы услышали множество невыдуманных историй о том, как одни заключённые подвергаются сексуальному насилию других, о войнах между тюремными бандами. Поэтому Крейк, Кертис и я в глубине души сочувствовали заключённым и надеялись, что они начнут сопротивляться давлению охранников, что им удастся сохранить чувство собственного достоинства, несмотря на низкий статус с которым они будут вынуждены смириться. Я представлял себя в роли мудрого и непокорного заключённого, героя Пола Ньюмана из фильма Хладнокровный люк. Я просто не мог представить себя в роли его тюремщика. Примечание: фильм Хладнокровный люк вышел на экраны США в ноябре 1967 года. Мы были рады тому, что заключённые сразу начали бунтовать, и протестовать против грязной работы, которую им поручали охранники, против произвольной принудиловки правил и изнурительных перекличек. Их ожидания относительно того, чем они будут заниматься во время исследования тюремной жизни, о котором говорилось в нашем газетном объявлении, не оправдались. Заключённые думали, что несколько часов в день будут заняты какой-нибудь несложной рутинной работой, а в остальное время смогу читать, отдыхать, играть в какие-нибудь игры и общаться с новыми людьми. Именно это мы и планировали сначала, до того, как заключённые начали бунтовать, а охранники взяли ситуацию под контроль. Мы даже собирались показывать заключённым кино по вечерам. Заключённых особенно возмущали постоянные оскорбления, сыпавшиеся на них и днём и ночью, невозможность уединиться, испрятаться от надзора охраны. Произвольный гнёт правил, незаслуженные наказания и необходимость жить в унылых тесных камерах. Когда во время бунта охранники обратились к нам за помощью, мы устранились и дали им понять, что они могут сами принимать решения. Мы просто наблюдали им и не вмешивались. В то время я ещё не был полностью поглощён ролью суперинтенданта. «Скорее я вел себя как научный руководитель исследования, желающий выяснить, как мнимые охранники будут реагировать на чрезвычайную ситуацию». Эмоциональный срыв Дуга 86-12, случившийся вскоре после того, как он разработал план Бонте, застал всех нас, если можно так выразиться, совершенно беззащитными. Когда он начал протестовать против всего, что не устраивало его в обращении с заключёнными, мы были потрясены его пронзительными криками. Даже когда он закричал, что это всего лишь грёбаный эксперимент, а не тюрьма. И пошёл этот грёбаный доктор Зимбарга. Я не мог не восхититься его мужеством. Мы не верили, что он действительно так сильно страдает. Вспомнить мои переговоры с ним, когда он в первый раз захотел выйти из эксперимента. Я предложил ему стать стукачом взамен на мягкое отношение охранников. Затем, как известно, у Дога 86-12 внезапно случился нервный срыв, и Крейг Хэйни принял трудное решение. Он освободил его всего через 36 часов после начала эксперимента. Никто из нас, экспериментаторов, не ожидал подобных событий. И, конечно, у нас не было плана действий, на случай таких непредвиденных обстоятельств. С другой стороны, было очевидно, что этот парень очень остро переживает свой короткий опыт пребывания в Стэнфордской тюрьме. А мы не ожидали такого ни от кого из участников. Поэтому я решил освободить заключённого номер 8612. Интересом эксперимента я предпочёл этические гуманные соображения. Как мы объяснили рухнувшие ожидания того, что у участников не должно возникнуть серьёзных стрессовых реакций, тем более так быстро. Крейг вспоминает наши ошибки. Мы быстро ухватились за объяснение, казавшееся нам столь же естественным, сколь и утешительным. Должно быть, он сорвался потому, что оказался слабоком или в его личности были какие-то дефекты, которые привели к излишней чувствительности и вызвали чрезмерную реакцию на тюремные условия. На самом деле, мы беспокоились, что процесс отбора участников оказался неэффективным, и мы просто не заметили патологии. Только позже мы заметили очевидный парадокс. Первую же неожиданную и яркую демонстрацию власти ситуации в нашем исследовании мы объяснили диспозицией личности, обратившись как раз к той теории, которую собирались развенчать. Давайте вернёмся немного назад и рассмотрим, как ДУК 86-12 сам позже объяснил своей реакцией в тот момент. «Я решил, что хочу уйти, и потом пошел говорить с вами, ребята, и все такое. А вы сказали нет, и начали говорить мне всякую ерунду, и все такое. Я вернулся и понял, что вы сбили меня с толку, и это свело меня с ума. Тогда я решил, что выйду отсюда, и я собирался сделать для этого все, что угодно». И я составил несколько планов того, как можно отсюда выйти. Чтобы не вредить ни людям, ни имуществу, проще всего было притвориться сумасшедшим или разыграть нервный срыв. Что я и сделал. В карцере я как бы намеренно стал нагнетать обстановку, но я знал, что мне устроят встречу с Джеффом, поэтому не хотел расходовать энергию в карцере. Я хотел приберечь все свои эмоции для Джеффа, и я знал, что выйду отсюда Потом, даже когда я демонстративно расстроился, я немного притворялся, но и расстроился. Ведь невозможно притвориться расстроенным, если ты не расстроен. Ведь сумасшедший не может вести себя как сумасшедший, если он действительно не сумасшедший. Понимаете? Я не знаю, был ли я расстроен на самом деле или притворялся. Я страшно злился на того чёрного парня. Как его зовут? Картера? И на вас, доктор Зимбардо, за то, что вы придумали такой контракт, по которому я был рабом или чем-то вроде того, и за то, как вы играли со мной во время той встречи. Но что вам оставалось? Вам пришлось это делать. Вашим людям пришлось это делать во время эксперимента.